Глава 11. У городской гостиницы. Рёма сопровождала Лена Лё в качестве охранника, пока Сибасу не позвал их в гостиницу. Скорее они уже были в гостинице, подтверждая своё бронирование, но Хм. А... Ты в порядке, Оджи-сама? Да, только ноги немного устали. У тебя ничего не болит от повозки, Рёма-сан? Нет. Небольшая боль ягодиц не случилась бы с кем-то вроде Рёмы, у которого такое количество выносливости, а сопротивление боли на 8 уровне. Но Элиале немного удивилась, услышав ответ Рёмы. Он ребёнок её возраста, и это странно, что он в полном порядке. Види, эта одна из служанок обратилась к ней. В первый раз боль на всем оджа сама. Арона, как только вы привыкнете к верховой езде, боль прекратится. Алёна сама, вы, кажется, в порядке, несмотря на долгую поездку. У вас есть опыт работы с лошадьми? Нет, это мой первый раз. На самом деле, я думала, что у вас есть опыт, ведь вы настолько хорошо справились. Я никогда раньше не ездил, но я бегал рядом. В школьные дни Рёма, часть его рутинной работы заключалась в том, чтобы бегать рядом с лошадью как рикша. Он на самом деле очень быстро бегал, будучи способен обогнать лошадь несколько раз. Из-за этого он начал работать в неполный рабочий день рикшей. Рёма вспомнил о тех временах, когда говорил последнее предложение, но, к сожалению, Элиали и Ароны подумали, что Рёму подвергли насилию и превратили в замену лошади. Из-за этого недоразумения разговор резко прекратился, и воздух быстро помрачнел. «Что случилось? Я сказал что-то странное?» Сам Рёма не знал, что он был причиной внезапного изменения атмосферы, но он всё равно пытался сменить тему. М-м. Mm. Вот уж сама, ты никогда не выхотела путешествовать. До этого дня, кажется, ты не привыкла к каретам. О, да. Я ранее выхотела, но только в близлежащие города, когда нужно было что-то сделать. Я также ездила с мамой или со знакомыми моего тетушки, так что Но это было только на короткие промежутки времени, поэтому на самом деле это не считается. Понятно. У Эрёма, который был сорокалетним неудачником в социальных взаимодействиях, не было никаких технических приёмов в разговоре. После такой смены темы ему нечего было добавить, и тишина снова наполнила воздух. Эта тишина была нарушена только после того, как Рейнхард вернулся после беседы с остальными о охране и планах на завтра. Ты сегодня много работала, Элия. На этот раз мы остановимся в гостинице, поэтому обязательно отдохни. Да, отец. Рёма-кун, я сожалею об этом, но мы не смогли предоставить вам такую же комнату, как у нас, поэтому вам нужно остаться со слугами. Этого более чем достаточно. Тебе следует остаться в одной комнате с Зефом и другими. Я уверен, что будет легче, если ты останешься с тем, кого знаешь. Спасибо. Через некоторое время Сибасу вернулся, и все пошли в свои комнаты. Комната герцога. Когда четверо членов семьи Джемели устроились в углу своей комнаты, Рейнхард внезапно спросил Элиалию: "Элия, о чём вы говорили с Рёмакуном в холле?" Атмосфера была довольно странной. Элиалия вздрогнула. В, в общем, я случайно коснулась прошлого Рёмы. Действительно? Да, Рёма-сан выглядел нормально, несмотря на то, что так долго ехал в карете. Поэтому я думала, что он привыкший к этому, но, как оказалось, это был первый раз и для него тоже. Он никогда раньше не ездил в карете, но он бежал рядом с ней, и тянул повозку. Понятно. Но похоже, что он не возражал против этого. Он казался нормальным, когда я говорил с ним. Поэтому, Элия, ты тоже не должна слишком задумываться над этим. Просто веселитесь. Разве ты не тянула его, когда захочешь, пока вы не добрались до гостиницы? Просто продолжайте делать это и дальше. Когда Элия -Эли услышала слова матери, её лицо покраснело. М-м, это это было действительно неловко. Я была слишком взволнована. Ты и впрямь была очень взволнована. Хм. Хо Ха-ха. -хо. Хорошо быть молодым. Эля, ты всё ещё ребёнок, так что развлекайся, это хорошо. Но помни, ты не можешь быть беззаботной. Если ты будешь беззаботной, то станешь мишенью разбойников. Обращай внимание на своё окружение. Да. В любом случае тебе следует принять ванну и поспать. Мы выдвигаемся завтра, так что постарайтесь насладиться этим вечером. Я понимаю. Спокойной ночи, мама, папа, дедушка. Затем Лиалия вышла из комнаты. Обидившись, что она действительно ушла, оставшиеся три члена семьи Джамили Себасу изменили тему. Хм. Что ты думаешь о Рёме Куне? Я сказал Лиале не беспокоиться о нём, но, честно говоря, здесь есть о чём беспокоиться. Он неплохой парень. Кроме того, если бы он на самом деле что-то замышлял, он действовал бы более нормально. Я согласен, но всё ещё остаётся вопрос: какую жизнь нужно прожить, чтобы стать таким? Он сказал, что использовал ядовитую слизь, чтобы убить бандитов, но я не думаю, что это всё. Сам Рёмок он несомненно селён. Тот факт, что он мог легко защитить Телию, когда она его тащила, доказывает это. Даже откладывая в сторону тот факт, что эти хулиганы были любителями, которые даже не смогли заметить, что мы были к ним готовы, нельзя отрицать подвиг Ирьёмы. Он действительно облегчил нашу жизнь. В самом деле. Когда Реймбах сказал это, то посмотрел на свою правую руку. Маленькая голова змии выглянула из его рукава. Змея скользнула по его ладони и заглянула через промежуток между его указательным пальцем и средним пальцем, а он погладил её большим пальцем. Эта змея была монстром ранга Бии, известной как Змей Ассасин. Она была маленькой, но она быстро двигалась и всегда была на стороже своего окружения. Рейнбах использовал её, чтобы наблюдать за разбойниками, пока Элия гуляла по городу. Даже если бы Рёма ничего не сделал, Элия Алия никогда бы не попала в реальную опасность. Если он такой квалифицированный, несмотря на то, что он молод, тогда может ли это быть? Давайте не будем беспокоиться об этом сейчас. Всё, что нам надо делать, это следить за ним. Это правда. Хотя, конечно, грустно видеть, что он так реагирует, несмотря на то, что приезжает в город. Действительно. Конечно, это не должно быть столь же ярко выраженным, как у Элли, но дети должны быть более взволнованы такими вещами. Он был совершенно невозмутим толпой людей. Он смотрел на них как будто на какой-то камень у обочины. Замечание Рейнбаха было правдой, но его интерпретация того, почему у Рёмы было такое лицо, была ошибочной. Рёма действительно смотрел на толпу без особого выражения, но это было только потому, что он приехал из Токио, который всегда был заполнен людьми. Естественно, он привык видеть ещё большую толпу и не был шокирован, когда был окружён меньшей толпой. Поэтому его глаза были совершенно бесстрастными. К сожалению, эти люди интерпретировали его выражение лица как выражение бездушного человека. Как это мрачно стать свидетелем такой талантливой молодёжи с такими мёртвыми глазами. В этот день количество лишних недоразумений касательно Рёмы увеличилось. Комната слуги. Сибасу привёл Рёму в комнату. Прошу прощения. Извините, что потревожил. Когда Рёма вошёл в комнату, то увидел Джила, Зефа, Камиля и Хьюзу. Комната была простой, с кроватями и шестью столами, выстроившимися вдоль друг друга. Ты пришёл. Молодец. Это только одна ночь, надо варить палатем. Эта кровать свободна. Спасибо, что приняли меня. После того, как они поздоровались, пятеро из них начали болтать. Хотя Рёма в основном отвечал на их вопросы. Кстати, чем ты обычно занимаешься? М? Например, мы обычно едим и пьём, но ты ведь живешь в лесу. А, обычно я исследую слизь. Или практикую магию и тренирую своё тело. Это всё? Да. Это ведь вкусно, разве нет? Исследование материи, слись это весело. Так ты представляешь себе веселье? Похоже, у тебя и склонность стать учёным. Мне это не нравится. Подумай об этом, Рёма сама. Ты иногда излагаешь глубокие знания своей культурной речью. Ты где-нибудь учился? Я научился всему у своей бабушки. Она научила меня и науке, и тому, как себя вести. Твоя бабушка вроде бы замечательный человек. Она может делать всё, кроме пое. О, а что насчёт твоего дедушки? Полная противоположность. Человек, который ничего не может сделать, кроме борьбы со станей Арушия. Но он действительно хорош. Даже Арушия. Он делает всё первоклассно. Я не могу победить его ни в том, ни в другом. А? Ты можешь ковать? Я помакал, так что я знаю основы. Я не учился этому. Я также не тренировался три года, поэтому сейчас я не могу сделать что-то приличное. Но ты, конечно, не сможешь найти достойный материал или инструмент в этом лесу. Наконец-то после всех этих лет ты покинул лес, поэтому тебе следует покупать то, что тебе нужно. Если тебе нужно что-то сделать, ты можешь походить до ужина. Когда его спросили, Ирёма сказал следующее: "Тогда я могу спросить, где находится церковь?" "Церковь? К сожалению, в это время она уже закрыта. В этом городе много плохих людей, поэтому они рано закрывают свои ворота." В этом городе есть церкви Боготворения и Бога Света. Какому богу ты поклоняешься? Богу Творения. Тогда мне жаль это говорить, но сегодня ты не сможешь пойти. Если бы это был Бог Света, ты мог бы войти за щедрую взятку. В самом деле, церковь Бога Света велика, но есть также много беспринципных людей среди них, которые сделают что-нибудь ради некоторых пожертвований. Есть даже приверженцы, которые верят в своего бога, но не доверяют диаконам или священникам. Все охотники за пожертвованиями с богом света. Поэтому часто говорят, что в церкви боготворения остались только благочестивые. Я не знал этого. Спасибо. Без проблем. Конечно, странно, что как только ты узнал, что можешь выйти, то сразу спросил, где находится церковь. Ты настолько набожный? Это странно. Я также являюсь последователем церкви боготворения, но я хожу туда только один раз в месяц. Я редко посещаю обряды. Рёма-кун, ты часто ходил в церковь, прежде чем начать жить в лесу? Только один раз с тех пор, как родился. Я просто молюсь каменному идолу дома. У меня есть идол дома в лесу. Я сделал его с помощью магии земли. Так, да почему бы тебе не купить вместо этого камень. Эта гостиница довольно роскошна, поэтому вы можете попросить несколько камней и сделать из них идолов. Рёма затем купил три строительных камня в гостинице, как и предлагал Себас. Однако камни, которые можно было купить в гостинице, были слишком высокого класса, и они стоили ему одну маленькую золотую монету за все три штуки. После этого он вернулся в комнату и создал идола. Статуи были настолько сложными, что Камиль был ошеломлён. Рёма даже смог получить одобрение Сибасу. Кстати, причина, по которой работа Рёмы была настолько детализирована, заключалась в том, что он уже лично встречался с богами, поэтому он знал, как они выглядели. Кроме того, у него был навык контроля маны, который позволял ему точно контролировать свою мадду земли. Делать фигурки было одним из его увлечений, поэтому он уже привык к подобным работам. Арёма создал три скульптуры, помолился им, а потом пришло время ужинать. Когда ужин закончился, Арёма пошёл спать, чтобы подготовиться к завтрашней поездке.